Глава одиннадцать. Гауф. Это были самые стрёмные итальянские каникулы в моей жизни. Потому что я реально в местах эпиляции на второй день волдырями покрылся. Кто ж знал, что кожа так отреагирует? Родители только ржали. Они у меня вообще адекватные. Утаивать не стал, мол, проиграл спорт, теперь ходить гладеньким, как лысина Нагиева, пару недель. Надеюсь. В итоге отсиживался в номере. Закрывал хвосты, да сделку первую оформлял. Отец впервые доверил все подготовить и даже обещал не проверять сильно. Пофиг. Я был так рад, что в итоге все две недели в Италии проторчал за компом, а как вернулся домой, накинулся на сдачу. Хорошо, с учебой проблем не было. На юрфаке меня любили по большей части, не приставали. Вольное посещение спускали на тормозах. Так как учился, я всегда без проблем на отлично. Так что было круто впервые от и до провернуть такую ответственную сделку. И все бы ничего, но... Гауф, ты бади хоть намекнула, то девка совсем берега попутала. Даже Мишаню достала эта идиотка. Она села мне на шею, и после случая с эпиляторшей ее как подменили. Да и мои зачастую колки и намеки ее останавливали, то теперь окончательно слетела с катушек. Полезла сосаться ко мне на тусе в конце недели. При всех. Мало того, что я упаханный был в усмерть после рабочего нон-стопа, так еще и со злости послал ее. Нафига она мне сто раз говорил, что не надо мне отношений, и девушка не нужна. Все уши прожужжала и прилипла, как банный лист. И все бы ничего. Но в этот же вечер отец меня отчитал. Выловил, когда я домой приехал, еще и под шофе. Такое, в принципе, бывает редко, но тут довела меня Далаида. Но дело было в том, что она не просто ада а Аделаида Кулицкая. А Кулицкий, в свою очередь, бизнес-партнера отца по одному из проектов. Вот он сейчас и сверлил меня взглядом, а я обтекал из-за какой-то элитной шалавы. «Сын, я понимаю, что у тебя кровь горячая, молодость и все такое, но Кулицкую обижать не стоит. Уже даже до отца ее дошло, что ты с ней не ласков». «Послать нах это не ласков. Это, блин, повод задуматься. Нафига лезть туда, куда тебя не просят?» Но Ада, судя по всему, поставила себе цель меня как минимум охомутать. Какого я вообще с ней спал? Она... Отец посмотрел на меня своим фирменным взглядом. Мать говорила, что у меня похожий. Такой, когда сам понимаешь, что твои оправдания звучать будут жалко. Потупил взгляд и вздохнул. Папа всегда говорил, что надо брать ответственность за свои действия. Но не жениться же мне на ней. кулицкое мне не интересно Но я найду способ поставить ее на место, я все понял. Я рад. Если нужна будет помощь, обращайся. Да я лучше еще раз на эпиляцию схожу, чем попрошу отца избавить меня от назойливой подружки. Ну уж нет. Кстати, лицо просветлело. Точно! Эпиляторша! У меня же был великолепный план по ее покорению. Точнее, по навешиванию лапши на уши Кулицкой. Осталось только включить обаяние. Отец заметил мой позитивный настрой, похлопал по плечу и поехал по делам. А я уже строил планы, как... Черт, она же меня отшила. Но не думает же она, что я всерьез могу встречаться с такой, как она. Какие претензии хоть? На самом деле меня не столько профессия смущала, сколько нежелание что-то делать. Вроде симпатичная, судя по разговору, там с интеллектом все небезнадежно. А работает фиг знает кем. Нет, нормальные девушки такой фигнёй не страдают, а учатся. Она мне благодарна должна быть, что я предлагаю её из задницы этой вытащить. А она послала. Но я был бы не я, если бы эта девочка устояла передо мной. И ведь реально симпатичная. А руки-то какие! Почему-то очень явственно вспомнилась, как она схватила за самое ценное. К моему удивлению, эти мысли возбудили даже. Совсем уже с катушек слетел. Надо бы себе найти приключение на одну ночь, чисто ради здоровья, а потом пойти навестить эпиляторшу. Так уж и быть, я не гордый, готов повторить свое уникальное предложение. Пусть радуется человек. На самом деле, вот Ада взбесится. Она же наверняка ее вспомнит, даже если забыла. Реакция будет то, что надо. На этой позитивной ноте я решил сначала заехать по своему суперделу, а потом озаботиться и своей новой девушкой. Сел в тачку и погнал на объект. Отец доверил мне покупку, проверку и подготовку документации для нового офиса. Того самого, где... Вот блин, У меня напрочь из головы вылетело, что она там работает. Ну вот и чудненько. Двух зайцев одной поездкой. Довольный собой подъезжал к уютному бизнес-центру в сердце города. Но никак не ожидал сразу же увидеть девушку. Взгляд выделил ее среди осеннего пейзажа очень отчетливо. На секунду залип. Русые волосы были распущены и спускались вниз. Она уронила голову на руки. Тонкие запястья, стройная маленькая фигурка, а может... Да нет, никакого секса, а то потом и от этой еле отделаешься. Направился в ее сторону, уже на ходу прикидывая, как можно ввести всех в курс дела. Не хочу вдаваться в подробности, сразу предложу помощь с новой арендой. У нее же в этом здании кабинет, будет как сыр в масле кататься. Но не успел я произнести свою пламенную особо выгодную речь, как к моему изумлению она подняла заплаканное лицо. «К такому жизнь меня не готовила».